«Пятьдесят один. Катя, ты уже придумала, в каком платье пойдёшь на корпоратив?» — спрашивает Оля, поставив передо мной чашку с горячим чаем. «Корпоратив? Ну да, уже сегодня вечером состоится празднование пятилетия нашей компании. В отеле «Гранд» соберётся много гостей, пригласят популярных исполнителей и ведущих, а фуршет какой будет? Ммм, грех пропустить такое на халяву». За собственными проблемами я совсем забыла о том, что сегодня у нашей компании праздник. А встретив в лифте Сергея, даже не поздравила его с таким значимым событием. Он многого добился за те годы, что мы не вместе. Возглавил компанию, вывел её на лидирующие позиции и не собирается останавливаться на достигнутом. А недавно я слышала, что в следующем месяце в Питере откроют новый филиал. Я пропущу корпоратив. Мотаю головой. У меня много работы. Да и не готовилась я совершенно. Ты отлично выглядишь, Кать. Платье хоть и деловое, но подойдёт для вечера. А макияж? Так я быстро тебе красоту нарисую. Спасибо, Оль. Слабо улыбаясь в ответ. Для того, чтобы пойти на корпоратив, нужно как минимум заблаговременно договариваться с няней. Вдруг у неё планы? Да и вообще, настроение у меня не праздничное. Зря ты так, обиженно даёт губы Оля. Мы бы с тобой прекрасно зажгли. На самом деле я просто придумываю себе оправдания, чтобы туда не идти. С няней можно было бы уладить, с платьем тоже не проблема. Можно сбегать в ближайший торговый центр во время обеда и потратить первую зарплату. Во время обеденного перерыва я никуда не ухожу, погружаюсь в работу, не ощущая голода и усталости. Изредка прерываюсь, чтобы дать глазам немного отдохнуть, встаю из-за стола, разминаюсь и выглядываю в окно. Сергей сегодня на разрыв. Встречая тут центрального входа каких-то важных гостей, и довольно пожимает им руки. Я ловлю себя на мысли, что безумно им горжусь. Утром я попросила его не приезжать за нами. Он всё понял и не настаивал. Маша ещё не совсем готова к частым встречам с отцом. Я разговариваю с ней на эту тему, объясняя, что всё вовсе не так, как она себе вбила в голову, но дочь замкнулась и не желает приглашать в гости Сергея. Пришлось просить помощи у психолога, который работает в детском саду. Я возвращаюсь на рабочее место и вновь погружаюсь в работу. Стрелки часов идут неумолимо быстро, приближается окончание рабочего дня. Оля собирает свои вещи и убегает домой, чтобы переодеться. Она рядом живёт, буквально на соседней улице. В 6 часов в офисе никого. Пусто. Я прерываюсь для того, чтобы заварить себе кофе. Ещё полчаса поработаю. вызову такси и со спокойной душой поеду домой к дочери. В такой непростой момент в её жизни мне нужно как можно больше времени проводить с ней. Надеюсь, Маша, ты не ты поймёшь, что никто из родителей её не обманывал. Теперь я вижу, как сильно Сергей её любит и переживает обо всей этой ситуации. Не закрывая ноутбук и вешаю на плечо сумочку, услышав тяжёлые шаги в коридоре, замираю на месте и не двигаюсь. Ведь кроме охраны в офисе никого не должно быть. По телу прокатывается лёгкая паника, когда шаги стихают у двери моего кабинета. Когда дёргается дверная ручка, сердце проваливается куда-то в пятки, а ладони становятся влажными от волнения. Кто-то из сотрудников тоже задержался на рабочем месте, но почему решил ко мне войти? Я так и думал. Тяжело вздыхает Сергей, показавшийся в дверном проёме. Боже, Меня чуть инфаркт не хватил, качаю головой. Испугалась? Мы улыбаемся друг другу и делаем шаги навстречу. Я думала, ты на корпоративе. А я за бумагами заехал, поясняет Сергей. Почему-то был уверен, что ты тоже будешь присутствовать на празднике. Я... нет, извини. Мы договорились с няней до 7. И да, кстати, поздравляю тебя с таким значимым событием. Спасибо, подаётся вперёд Сергей. Но я бы хотел видеть тебя на празднике, Катя. Он осторожно привлекает меня к себе, положив ладонь на мою талию. Дыхание спирает, а сердечный ритм умно вносит сбой. Так происходит со мной всегда, когда он близко. Я опускаю ладони на его грудь, с опаской смотрю в горящие глаза, ощущая, как внизу живота становится невыносимо горячо. Но торжестве его ждут сотни гостей, а он здесь, со мной, обнимает и, кажется, хочет поцеловать. Я заплачу не оня тройной тариф, произносит Сергей, задевая губами мои губы, будто дразня. Поедешь со мной?